Глава двадцать вторая. Волк. Вот мы и пришли к финальной главе рассказа. Много моих историй осталось не написанными, но я считаю, что основные темы в мире магии я описал и постарался раскрыть. Остался финал, то, как я получил дар Волхва. Что же, не будем затягивать этот момент и перейдем к финальной истории этой книги. Как-то мы с семьей поехали отдыхать в Абхазию. Прекрасная страна, замечательная природа, горы, море, солнце. От одних воспоминаний тело наполняется теплом, а душа обретает спокойствие. Помните, я вам рассказывал, как можно пополнять энергию от природы? Так вот, дерево может пополнить ваш запас энергии на день, а теперь представьте, сколько ее в бескрайнем море, в горах, могучем морском ветре и слепящем ярком солнце. Я чувствовал каждой клеточкой тела пополнение энергией со всех сторон. Ее было столько, что оно готово было разорваться на части. Когда мы гуляли по городу, то увидели старинную разрушенную церковь, стены которой были сделаны из больших камней. Крыши не было, но церковь не была заброшена. За ней ухаживали, там стояли иконы и горели свечи, хотя никого не было. Эта церковь располагалась на краю кладбища. Было очень странное чувство от этого места. Там тоже был приток энергии, но он был, как бы это выразить, необычным. Никак Не я привык ее энергию чувствовать. Она была холодной, обмораживающей и при этом завораживающей. Она впитывалась в мое тело, но это не было плохим ощущением. Наоборот, я понимал, что именно этого мне и не хватало. Как будто именно сейчас я стал тем целым, получил тот самый недостающий пазл. Это было настоящее место силы, которое редко встретишь. Мы жили в отеле на берегу моря. Ночью я вышел на балкон, глядя на бездонное звездное небо, я закрыл глаза и сделал глубокий вдох, наслаждаясь вечерней прохладой. Мои мысли гуляли в мире магии. Я задумался, а вдруг Абхазия — это родина моих предков? И, посетив ее, ко мне пришла настоящая, недостающая сила. Тут я услышал, как со мной поздоровались и позвали, мысленно, не в реальности. Я думал, что сквозь мою защиту невозможно пробиться, но тот, кто меня звал, не был мне врагом. Я это знал, я это чувствовал. Мысленно поздоровавшись, отозвался на приглашение. Черная картинка перед глазами растаяла, а потом я оказался на вершине горы. Вокруг костра сидели три старца кавказца. Я улыбнулся и поздоровался еще раз. Они пригласили меня к себе. Мы сидели в тишине, и я решился задать им интересующий меня вопрос. Общаясь со всем уважением, я сказал им свою догадку по поводу первоисточника моего дара – Но они сказали, что это не так. Здесь я гость, а у них принято встречать гостей с уважением, угощать гостя, будь то еда или энергия. Ее здесь вон сколько много, бери, не жалко. Рассказали, что моя сила произошла от славянского народа. Но мы не враги друг другу, мы братья. Эх, вот если бы люди также относились друг к другу. Я задавал им вопросы про людей с даром у их народа. В чем разница и отличие между нами? Оказалось, что почти все одинаково, только подходы немного разные, а цель везде одна – помочь нуждающемуся. Я поблагодарил их за гостеприимство и попрощался. Потом вышел из своего транса, Все это время я находился на балконе и смотрел в сторону моря, на звездное бескрайнее небо. Я чувствовал, как энергия переполняет мое тело, ее было слишком много. И тут произошло следующее. Звезды начали приближаться, точнее я энергетически отсоединился от своего тела и взлетел. Я видел, как стою на балконе и смотрю вдаль. Я видел эту даль и видел себя парящим в небе. И тут моя парящая энергия разделяется на две части. Одна остается такой же, как я, а вторая как будто состоит из воды. Все ее движения плавные, уравновешенные. Они смотрят на меня, и я вижу их глазами. «Я понимаю, что меня трое, и я вижу и ощущаю за троих». Дальше парящей энергии вышла еще одна. Она тоже была прозрачной, но ее движения были резкими, быстрыми. Потом парящей энергии медленно вышла еще одна. Я видел, что она состоит из камня, как будто моя статуя». Движение ее медленное и твердое. Следом за ней вышла энергия огня. Я думал, что на этом все, но я ошибался. Из энергии вышла черная энергия. Сама тьма, иначе не скажешь. После этого моя энергия вернулась в тело. Я закрыл глаза, пытаясь сконцентрироваться. Но тут произошло следующее. Чёрная картинка перед глазами расплылась, и я оказался в далёком космосе среди миллиарда звёзд. Только я понимал, что это были не звёзды, это были жизни людей. Я мог приблизить каждую звезду и посмотреть, как на голографическом экране любой момент его жизни, от зачатия до смерти, каждого перерождения, до момента погружения вечного сна. Если честно, то я думал, что умер, и сейчас перевоплощусь в духа. Эта бесконечная легкость и полное сердце счастья такое не забывается. Вот как вы думаете, что захочет сделать человек, перед которым открылись такие возможности? Не знаю, как вы «А я захотел узнать, есть ли еще во Вселенной живые существа, и моя энергия отправилась в космос. Она летела и летела, пока не увидела странную планету, пустынную такую, песочную. И в песке я увидел червеподобное существо, которое занималось какими-то своими делами. Я хотел лететь дальше», Но тут меня выдернуло назад, к моему телу. Я стоял все там же на балконе, возле меня парили в воздухе духи. Но теперь я не видел их глазами, я вновь стал собой. Они стали полноценными самостоятельными духами. Периодически я прошу их о помощи, и они помогают мне. Среди нас нет главных, мы равноправны. Каждый из духов помогает в своем направлении, причем они работают как с природой, так и с людьми. Дух ветра может освободить голову от плохих мыслей, воды залечить раны, земли придать спокойствие, а дух огня наполняет мысли уверенностью. «А кто же пятый дух?» – спросите вы. «Это дух смерти». Вы не думаете, что он плохой и сеет вокруг смерть. Нет, наоборот, иногда только он сможет помочь. Они не находятся возле меня целыми днями, но когда нужна помощь, они придут и помогут. Жаль, конечно, что те бесконечные силы исчезли. Как я сейчас понимаю, мне показали, что можно достичь, если развивать способности. Почувствовав хоть раз эти силы, к ним будешь стремиться и совершенствоваться. Земная жизнь также прекрасна, и в погоне за совершенством не стоит упускать все те моменты, которые останутся в вашей памяти. Нужно просто быть добрее к себе и окружающим, особенно с близкими людьми. Нужно чаще искренне улыбаться и заряжать своим настроением всех вокруг, ведь для этого мы и живем. Нужно научиться видеть радость в мелочах. Посмотрите на облака. Они такие воздушные и легкие. Присмотритесь к траве, на которой поблескивают капли росы. Выйдите на улицу или посмотрите в окно. Сделайте глубокий вдох и, наконец-то, откройте глаза. Научитесь не смотреть, а видеть, и вы поймете, насколько этот мир прекрасен и как много вокруг того, что дарит нам радость. Любой человек может оценить истинную красоту этого мира. Для этого не нужно обладать даром, нужно просто почувствовать себя счастливым. Счастье здесь и сейчас, его просто нужно увидеть и почувствовать, а мистику оставьте тем, кто уже прошел тяжелый жизненный путь. Я надеюсь, вы поняли, что вам не нужен этот дар».